И теперь Маркин с этим артистом, должно быть, сидят в каком-то там кабаке поблизости и с хохотом вспоминают, как Джордж с наивной самоуверенностью разруливал проблемы и сдавал друга в рабство. Вскоре к ним присоединится Анна и Лиза, и они уедут куда-то далеко, в поля, где на шелковистой зеленой траве пасутся счастливые аборигены, где солнце светит круглый год, где реки текут молоком и медом. Поэтому там вечно ошиваются толпы противных туристов, приехавших поправить здоровье с помощью молочно-медовых спа-процедур. Он ему не задолжал, ещё загадочно улыбнулась Анна Лиза. Он его убил. Это он может, поднимаясь с места, сказал Джордж. Видимо, Димка всё же крепко влетел. Он меня самого своими выходками убивал уже раз 10. После визита Кастера, до да закончившегося коллективной попыткой объять необъятное, все сотрудники 13-й редакции, за исключением шефа, разумеется, почувствовали, как на них буквально наваливается усталость. Казалось, что кто-то погрузил ее в здоровенные мешки из-под картошки и сбрасывает на головы ни в чем не повинным мунгам. Поздравите меня, я начинаю понимать суть выражения пыльным мешком из-за угла стукнутый, выразив общее ощущение Виталик. Извините, Данилу Йорович, можно выйти? Мне очень срочно нужно испить чашечку кофе. Да, все, в принципе, могут идти. Жизнь продолжается, рабочий день тоже, и мне, знаете ли, есть чем заняться, ответил тот. Его обычно резкая команда отреагировала на это заявление с умеренным энтузиазмом переложив поудобнее на спинах мешки с усталостью, чтоб с подручней их было волочить, ребята встали со своих мест и медленно побрели в приёмную. Отдых, свобода, диким голосом простуженного металлиста-тряшёвника заралёва и плюхнулся в самый центр дивана доставал куда-то из-под журнального столика пепельницу, показался я не палец с тем плакатом Константина Петровича, строго запрещающим курить в приёмной, и с наслаждением затянулся. Как же я задолбался. Вторил ему Виталик, колдуя над кофейным автоматом у Надежды в очередной раз получить на выходе что-то, что не предусмотрено программой. Слушай, дай-ка мне тоже курнуть. Сдался Константин Петрович, усаживаясь рядом с Лёвой. Опа, ты же не куришь, удивился тот, но пачку из кармана достал и зажигалку на стол выложил. И вообще-то бросил, смущённо пробормотал Константин Петрович, стараясь не смотреть в лицо запретительным благокатом. Ну, просто это же вредно для здоровья, но иногда очень хочется вот как сейчас, когда такая гора с плеч валится. «Так кури, кто тебе не даёт. Это смолить по две пачки в день вредно», – подул голос Виталик. «Я бы и сам с удовольствием курил время от времени, но мой организм решительно против. Стоит одну тяжку сделать, и всё, привет, голова кружится, начинает, и меня прямо выворачивает». «Вот повезло-то. Я ж говорю, курить вредно», – продолжал убеждать себя Константин Петрович, медленно и с наслаждением затягиваясь. «Если тебе лучше от того, что ты куришь, чем от того, что ты не куришь», Настойчиво сказал Виталик, выбираясь из закофейного автомата и уступая место Шурику: "Ты лучше кури, я серьёзно". Но когда я курю, мне сначала хорошо-хорошо, а потом так стыдно-стыдно. Разоткровенничался Константин Петрович: "Тогда не кури, останови его Льва, и отобрал у него зажигалку. Хорошо тебе небось 5 минут, а стыдно потом недели две. Для да таким как ты определённо вредно курить". Слушайте, а этот только я так устал, что прямо хоть ложись сейчас поперёк дивана и спи, или вы просто бодритесь. Может, тебе правда поспать? Заботливая фея Наташа уже была рядом с ним, вооружённая какой-то думочкой и покрывалом. О, а ты мне камобельную споёшь? оживился он. А голову мою квадратную на колени себе положишь, а? Надо же, я говорил, что устал. Удивленно пробормотала Наташа и незаметно переместилась обратно за свою конторку, а Лёва так и остался сидеть как дурак с думкой и пледом в обнимку. «Я тоже начал ощущать некоторую усталость», признался даже железный Денис, чем порядком спас ситуацию. «Но не хотел об этом говорить, думая, что во всем виноват мой более чем скромный опыт работы в этой организации». Всегда говори о таких вещах хотя бы Шурику, покачал головой Константин Петрович, как раз именно потому, что ты новичок. Ну или мне, или Даниилу Юрьевичу, мы найдём тысячу способов упростить тебе задачу. Спасибо, вежливо кивнул этот чудесный мальчик. Я не знал, что так можно, правда. Полагал, что сам должен справляться со всеми проблемами обратимого характера. Теперь я с чистой совестью отправлюсь разбрасывать листовки по почтовым ящикам. Подработку нашёл, удивился Наташа. Но зачем? Это не подработка, это шурик придумал способ упростить мне задачу. Поясни, Денис, ощупал внутренний карман куртки, чтобы убедиться, что листовки по-прежнему там, и в самом деле Бодрера покинул приёмную, так будто последние недели 2 только и делал, что предавался счастливому безделью. Усталость его никуда не делась, она просто согласилась подождать до вечера, когда можно будет заняться клиентом вплотную. Ну что ж, глядя ему вслед, решительно произнес Константин Петрович и сунул окурок в пепельницу. Отправился немного, теперь пора писать отчет. «Какой отчет?» – удивился Шурик. «Отдохнул бы от своих отчетов хоть сегодня». «Отчет о выполненном желании». С неподражаемой и самодовольной гримасой ответил Цианит и решительно накрыл всю приемную защитным колпаком. «Просто я не имею привычки болтать о том, что еще не сделано». Константин Петрович потратил две недели на выполнение заветного желания одной маленькой девочки. Девочка родилась в самом замечательном по её мнению доме, который стоял в самом славном дворе, а двор в свою очередь находился в особенно симпатичной части города Санкт-Петербурга. Но вдруг до девочки начали доходить слухи о том, что их дом скоро снесут, и вся семья будет вынуждена уехать в какие-то озерки. Мама сказала, что новая квартира будет больше и просторнее, что у девочки там будет не только собственная комната, но даже собственный балкон. Балкон это хорошо, но почему нельзя построить балкон прямо тут, никуда не уезжая? А как же пышечная? Разве будет в озерках такая замечательная пышечная, где у них с мамой есть свой любимый стол? Девочка кричала и рыдала, не переставая, целые сутки напролёт, так что её пришлось отвезти к психологу. Но даже психолог не смог ничего сделать с людьми, собиравшимися разрушить самый лучший в мире дом. Психолог не смог, а Константин Петрович смог. Благодаря его умению работать с документами, именно сегодня выяснилось, что где-то произошла колоссальная бумажная путаница, и лучший в мире дом никто не собирается сносить. Наоборот, его будут ремонтировать, реставрировать и беречь, потому что он оказался памятником архитектуры. Но не слишком значительным памятником, поэтому простые люди смогут жить в нём, как жили прежде. Повезло чувакам, — завистливо покачал головой Виталик, — а вот мой старый добрый домик, ну тот, где я два года назад каморку снимал, стерли с лица земли, и никакой добрый дядя Цианит не утер мои слезы, не подмухлевал с документами. — Я не подмухлевал, — с достоинством произнес Константин Петрович, — я внес некоторые коррективы. «Да, по барабану мне, как это называется», — вздохнул Виталик и поставил на случайную полку опустевшую чашку. «Просто, ну где, спрашивается, справедливость?» «А справедливости нет», — неожиданно вмешался Лёва. «Есть закон случайных чисел. Кому-то всегда случайно везёт». «Я решительно против случайных чисел», — строго сказал Константин Петрович. «Все числа должны стоять на своём месте, и место это указываю им я. А теперь...» Волшебный ворец закрывается, а я быстро иду писать отчет и топаю в гости. Потому что я не конченый трудоголик, как кому-то кажется. У меня тоже могут быть развлечения помимо работы. Произнеся эту прочувствованную речь, Санит элегантно убрал защиту и гордоливо оглядел слушателей. Достаточно ли впечатления он на них произвел, или стоит добить аудиторию каким-нибудь шокирующими подробностями? Мы поражены, закатил глаза Виталик, в гости, надеясь к даме, даже к двум, с интонациями вражжённого Лавеласа, ответил Константин Петрович. Да не дёргайтесь вы так. Я иду в гости к Маше Белогорской на тихий семейный ужин. Представляете, она как-то умудрилась найти общий язык со свои чокнутой маман. Вот я у неё буду учиться этому самому человеческому взаимопониманию, то есть Не самый прямой путь. Почему бы тебе не поучиться у Шурика?" спросил Лёва. "Не выйдет. Я пробовал уже. Учиться надо не у того, кто умеет, потому что таким родился, а у того, кто умеет, потому что научился. Только тот, кто накачал бицепсы путём упорных тренировок, может объяснить другому, как ему достичь таких же результатов. А спортивным аналогиям ты у Дениса научился?" радостно поинтересовался Шурик. Откни уть мой друг. Дал ну конкретную мудрость я постиг собственным умом, наставительно сказал Константин Петрович. А вы тоже не расстиживайтесь тут, ребята. Что-то мне подсказывает, что вам сегодня есть ещё чем заняться, особенно тебе, Виталик. Умеешь ты отравить атмосферу, тяжело вздохнул техник. Вроде бы высмолил только одну сигарету, а такое ощущение, что я попал в курилку какой-нибудь креативной студии за час до сдачи многомиллионного проекта. «Пойду я отсюда». «Вот кофе еще хлебну напоследок и пойду». В свою уютную, превосходно проветриваемую коморку. «К слову о проветривании», — невозмутимо добавил Константин Петрович. «Еще раз забудешь на ночь окно закрыть, подвергну тебя суровому штрафу». И не дожидаясь достойного ответа, который, конечно же, был у Виталика всегда на готове, коммерческий директор решительно покинул приемную, плотно прикрыв за собой дверь — коридор. Ну, отвечай, что хочешь, а я-то уже в домике. В отличие от разведчиков, умеющих распознать носитель ль в толпе, бойцы к носителям равнодушны и даже, как правило, работают с ними довольно посредственно. Зато чутьё юношемоборов у них знатное, и если разведчик при контакте с носителем испытывает какие-то неприятные, по большей части ощущения, которые не всегда можно объяснить, то бойцы просто видят, что перед ними враг. Вернее будет сказать, что бойцы различают невидимое, кроме живого свечения, исходящее от противника. Короче, иногда они могут перепутать незнакомого мунга, случайно оказавшегося на территории чужой команды, с настоящим врагом. Поэтому, покидая свой район, мунги всегда первым делом оповещают об этом бойцов, которые теоретически могут встретиться им на пути. Теперь-то, благодаря развитию науки и техники, проделать такое проще простого. А вот раньше приходилось по-разному и хитриться. Как раз для этих целей была изобретена и внедрена повсеместно «Голубиная почта», дабы предупреждать бойцов о визите незнакомых коллег, но при этом не наводить на свой след противника. Шимоборы, к слову сказать, тогда вообще не поняли, в чем дело, и стали пользоваться «Голубиной почтой» наравне со всем человечеством, даже не подозревая, кого следует за это благодарить. Разумеется, бойцы это не какие-нибудь безумные берсерки, без разбора кидающиеся на первого встречного, стоит тому только подозрительно засиять. Сёстры Гусеевы, к примеру, ошиблись всего раз, когда приняли за шамабор Дениса Выбравшись из мутного дома в последние годы всё больше и больше оправдывающего своё название у всех, кто попадал под его своды, слегка мучилась в голове и притуплялось восприятие. Сёстры Гусевы постарались отключить все рефлексы и довериться своему фирменному умению видеть то, что скрыто от остальных. Знакомая серебристая корона мелькнула у входа в бутик. Гастролирующий шаморо из Минска был очень-очень удивлён, стоило ему взяться за дверную ручку, как перед глазами его пронеслось витрина, свежеоштукатуренная стена, кирпичная стена, ещё какие-то подробности, пока наконец он не очутился в заснеженном тупике, прижатый спиной к глухой грязной стенке, да ещё и в компании двух незнакомых старух. Не студент, констатировала Марина. Тогда не зачем ему мучиться, постановИла Галина, и это были последние слова, которые Шимоворы из Минска услышал в этой жизни. Бойцы пошли дальше, не останавливаясь. Не доходя до следующего перекрестка, они вновь увидели знакомое свечение. Да, шеф, кажется, говорил, что шамабуры слетелись в город, прознав о том, что в нем бродят целые стаи непуганных и неухоженных носителей. Но сестры Гусевы надеялись, что их-то чутье выведет именно на студента. Не вывела и на этот раз. Аня была одним из самых робких шамаборов, какие когда-либо встречались на пути боевым старухам. Обычно она работала в посёлках и деревнях, там, где возможность встретить бойца Мунга была минимальной. Носители, к сожалению, там тоже почти не попадались. Как-то так выходило, что заветное желание, едва зародившись, гнало человека в ближайший город, ну или хотя бы райцентр. Аня бы ни за что не поехала в Петербург. Если бы куратор, в принципе, уже махнувший на нее рукой, не заверил ее в том, что Шимоборов там нынче почти столько же, сколько носителей, а бойцов, говорят, всего двое или четверо. Ну, ни о чем волноваться. Тьфу, девка, сплюнула Галина, в упор разглядывая оробевшую Аню. Я больше не буду, на всякий случай пискнула та. Ты вообще из этих или случайно приблудилась, брезгливо поинтересовалась Марина. Я случайно, заверяю Иоанна, больше сюда не приеду, обещаю вам, только отпустите. Я и не хотела. Но, пожалуйста, хотите, я вам денег дам. У меня немного есть. Я в прошлом году один договор заключила, с тех пор остались ещё маленько. Прибьём на её место кого-нибудь посообразительнее поставят, заметила Марина. Да и деточка, вот что, деньгами тут своими не размахивай. Это и не деньги совсем так. Мелачёвка, извини, если огорчили мы тебя. Иди вот шинафиг и найди себе учеников, да нескольких сразу, и воспитай их так, чтобы они во всём на тебя были похожи, а они в свою очередь тоже нехай учеников побольше заведут. А не послушаешься, найдём и на кусочки порежем, посулила Галина. Всё обегом, чтоб мы тебя больше не видели, иначе Что иначе, аня уже не услышала, побежала, что есть мочи в сторону метро, чтобы поскорее добраться до финлянского вокзала, а там уж сесть на электричку и ехать, пока окончательно не стемнело, аж до Лемболово, где она, кажется, неплохого ученика в прошлый раз присмотрела. Шемабор Андрей из Пскова, замерший на тротуаре в ожидании носителя, который вот-вот должен был выйти из дома напротив, не заметил бойцов и вообще не понял, что повышение по службе случилось с ним несколько раньше, чем он предполагал. Григорий Сергеевич попытался оказать сопротивление. Гузель почему-то даже обрадовалась. Витя из Мурманска сказал: "Мне о вас рассказывал учитель. Я думаю, вы померли давно". Лёня-практикант откупился обещанием немедленно уйти из шмаборов, а также шикарными гриндерсами, которые сёстры Гусевы уговорили носить по очереди. Как смешно он бежал по снегу в одних носках, но сёстры Гусева не смеялись. Кто-то что-то доказывал, размахивая документами и брызжа слёной. Ещё трое ничем особенно не отличились. Потом сёстры Гусевы почувствовали, что шимоборы начали покидать город, и среди них, вне всякого сомнения, был неуловимый студент. «Три дня пьём и камень на шею?» – устала, спросила Марина. «Прошлый раз ещё надо было. Пить-то до весны придётся», – заметила Галина. «Погода для купания нынче неподходящая. Пока лунку во льду пробьёшь, уже и хмель весь выветрится. Хорошо ведь поработали, если так посмотреть». Ну да, пожалуй. Оттаяло лицо Марина. Надо будет вечером обязательно криминальную хронику включить. Ну, криминальная хроника нашла их сама, буквально за следующим углом. Возле мерзкого входа забегаловки целая группа приневших на грудь гражданам и избивала кого-то, кого не видно. Было в медлишение рук, ног и тел. Ни от одного из зирующихся не исходило ни только знакомого свечения, по которому легко определить шимабора, но даже и простого человеческого света. Казалось, что это людские оболочки или манекены, или роботы набросились на кого-то живого, пока ещё живого, хоть и основательно помятого. Поспешим для разнообразия творить добро, повернулась к сестре Марина. Та согласилась, кивнула, отвернула в сторону Авозьку, набитую всякой бутафорской ерундой. Следом полетела шаль из серого пуха и за ним и пальто. То же самое проделывала Марина. И вот уже манекены отступают, грязно ругаясь и скрываются за бегаловки, оставив в своих жертву лежать на грязном асфальте. Опять ты их напугала. Надо было поиграть немного с ребятами, покачала головой Галина, праворно наклоняясь на Авозькой, шалью и пальто. Они с сестрой не то что не запыхались, а даже не успели толком согреться. Разлепите мне веки капризным тоном потребовала тело, распростёртое на асфальте. Обойдёшься, ответила Марина. Интонацию смени для начала, и мы тоже, может быть, ещё подумаем над твоим предложением. Слушай, а это не наш ли приятель Иозов? Пригляделась к телу Галина. Эй, потерпевший, скажи ещё что-нибудь. Это кто здесь потерпевший? Я и не думал терпеть, пробормотал тот, поднимаясь на локтях и сплёвывая кровь. Бойцы устало переглянулись, подхватили бедолагу писателя под руки аккуратно, чтобы не причинить им боль, и переместили в ближайший платный туалет, женский, заплатив тамошней смотрительнице своей старинной знакомой кругленькую сумму за то, чтобы она на некоторое время повесила на дверь табличку «Закрыто». На счастье Иозов Обрыжёвского бойцы подоспели как раз вовремя. Синяков он получил немало и лишился одного зуба. Впрочем, по его словам, этот зуб гораздо сильнее болел, когда находился на своём месте в рту. Ну и только так. -то. Хвапотонии умилился он, наблюдая за тем, как сёстры Гусевы отмывают его одежду. Сам он слегка поплескался в соседней раковине, заявил, что чувствует себя вполне чистым. Завернулся в тёплые шали своих спасительниц и уселся в позаимствованное у смотрительницы кресло. За что это тебя так одевали, ожесточённо отряхивая грязь с рукавов писательской куртки, поинтересовалась Галина. За правду. Как это не глупо, но чаще всего меня бьют именно за правду, заявил Иозов, поудобнее устраиваясь в кресле. А, то есть это для тебя обычное дело? Разочарованно потянула Марина: "Ну, ступай к людям, неси им правду. Сейчас вот выслушаем твою трепё и отпустим. Вы что, решили, что я по обокам проповедую? Вот тоже была охота. Я, если хотите знать вообще, на такие темы бесплатно стараюсь не разговаривать, накладно очень. Но люди ж так хотят знать правду, и они падла чувствуют, кто им её может сказать. И ты говоришь". Охмыльнула Галина: "Небольше только того и ждёшь?" может быть и не жду, но говорю, отвечаю, если меня спрашивают, только людям такая правда чего-то совсем не нравится. им интересно, чтобы ты им и правду сказал и не обидел при этом. понятное желание, протянула Марина. так говорим правду, не обижая, а мне так не интересно. хотите правды легко и задаром получите, либо ищите её сами, и тогда она не будет такой горькой. А не тебе в ответ, ну и вы получите, расхоталась Галина. Примерно. А мне это, как вы понимаете, совсем не интересно. Не очень-то ты ценишь свою правду, заметила Марина, если не готов за неё ответить. Ответить готов, тут же скинул Серёзов, только словами ответить, а не так, чтобы все на одного из кулаками. Могут же его все убить, возможно, даже на смерть. Слабовата твоя правда. — припечатала Галина, — за настоящую правду и умереть не жалко. — Ну, все, начинается унылая патетика, не люблю я этого, — нахмурился Йозеф. — Вы когда-нибудь пробовали умирать за свою правду, чтобы говорить такое? — Вот сегодня как раз пытались, да не удалось, — честно призналась Галина. — И хорошо, что не удалось, — серьезно сказал Йозеф. — Успеете еще умереть, недолго вам осталось. — М-м-м. Писатель еле вынужденно умолк, пережёвывая уцелевшими зубами мокрый носовой платок. А кляп ему к лицу, заметила Марина, окидывая взглядом притихшего скандалиста. Может быть, так и оставим. Ещё чего выдумали, с негодованием выплёвывая платок прошамкал тот. У меня сильно развито чувство противоречия. Но если меня не желают слышать, уж я тогда точно не буду молчать. Ведь люди, как правило, не хотят слышать самое важное. То, на что они давно уже махнули рукой. Рукой, значит, махнули, а из сердца отпустить не смогли. А тебе-то до этого какое дело? Удивилась Марина. Интересно. Когда человека тюкнешь туда, где у него болит, он может повести себя нетипично. Иногда меня это развлекает. "А ты всегда был таким говнюком?" неожиданно спросила Галина. "Что ты, милая, не всегда. Я первые 30 лет своей жизни был очень обаятельным, старался всем понравиться. Не да. ненавижу за это себя, а также всех, перед кем я приплясываю на задних лапках. Но продолжал быть хорошим парнем." Помню, ехал я в Ленинград, просыпался утром в поезде с перекошенной от злобы физиономией, вспоминал, что на перроне меня будут друзья ожидать. Будь они неладны, и сразу же улыбочку включал, становился таким энергичным, славным, весёлым человеком. Один раз меня даже не узнали и в купе не хотели пускать. Мол, брыца ушёл вполне нормальный, их утих хмуры и дядя а явился: "Ты чутчево счастливая". Как же ты так изменился? Недоверчиво поинтересовалась Галина, внимательно рассматривая отстиранную куртку на предмет наличия неучтённых пятен. Судя по всему, писательский мундир был теперь значительно чище, чем сегодня утром. Один раз забыл натянуть маску, вру. Просто не стал ради эксперимента. Пришёл на какой-то новогодний маскарад без маски, и мне очень понравилось. И как? Ну как? Так. Теперь я всегда без маски. Но при галстуке, да. Друзей, конечно, стало меньше, но и больше в то же время. Те, кто остался, а их мало, а теперь еще меньше, потому что все выпить не дураки. Ну так вот, с теми, кто остался, можно говорить долго, вдумчиво по делу. И не вьются вокруг прихлебатели, которым сказать нечего. Просто хочется разговоры поддержать, потому что разговоры поддерживать, видите ли, положено. Ненавижу эти липкие социальные обязательства, когда люди разговаривают не потому, что им есть что сказать, а потому что в данной ситуации положено молоть языком. Но самое главное, что со мной случилось после того, как я выбросил свою никчёмную добрейкую маску, это то, что я стал гораздо меньше не ненавидеть людей. Парадокс. Когда я притворялся таким милым и славным парнем, мне на самом деле хотелось придушить всех-всех. И нападать им ещё под зад ногой, некоторым ещё глаза выдавить, а кое-кому просто перегрызть горло. А стоило перестать прикидываться добряком, и всё. Не помню, когда мне в последний раз хотелось кого-то ударить. Гадости говорить это да, это святое, но чтобы бить людей? Зачем? Словом, в душе у меня с тех пор царит абсолютная гармония да мы заметили кивнула Марина тебя бьют а ты лежишь и ждёшь когда убьют окончательно а в душе у тебя тем временем оказывается гармония царит окончательно не убьют я ещё пока не поймал свою серебряную рыбку серебряную рыбку переспросила Марина корюшку что ли Может быть и корешку. А вы разве не знаете эту сказку? Впрочем, конечно, не знаете. Я её сам только сегодня сочинил. Для вас выходит сочинил. Слушайте внимательно, повторять не буду. Я никогда не повторяю свои истории. Поймала стала быть старик рыбку. "Прости, чего хочешь?" говорит она. "Только помни, я рыбка не золотая, я серебряная". "А какая разница? Желание-то ты выполнишь?" удивился дед. "Выполню, дедуля". «Только это будет твое последнее желание», — отвечает рыбка. Ну, старик подумал-подумал, загадал такое желание, ради которого и умереть не жалко. Рыбка его исполнила, и тут-то до него дошло, что оно было пустячным, а зато теперь у него появилось настоящее желание, и вот ради него-то как раз ему будет не жалко умереть. Подумать-подумал, и тут же умер ради предыдущего, пустячного». Значит, студент, повернулась Галина к Марине. Никуда он от нас не уйдёт, отвечала ей сестра. Куда ж я от вас уйду по своему по невехих писателям? Вы у меня всё одежду отобрали, связали меня вот своими колючими шерстяными платками и заперли в женской уборной. Прости, просите, чего хотите, всё исполню, если смогу, конечно. За утюгом бы сходить, мечтательно произнесла Галина, разглядывая мокрую писательскую одежду, развешенную под открытым дверцам трёх ближайших кабинок. Мне нужно меня утюгом, испуганно съёжился в кресле Иозов. Я и так всё расскажу, вы спрашивайте, спрашивайте. Да чего у тебя спрашивать-то? Ты и так уже всё выболтал, презрительно отвечала Марина, и ослышав, ты вроде никакой не иностранец, живёшь всю жизнь в Новгороде. Ну вот, например, скажи, Иозов Брыжежовский это твоё настоящее имя? Нам, конечно, не интересно, но не настоящее, смущённо потупился писатель. Меня вообще-то на самом деле зовут Родион Хвостонов. Но я буду вам очень признателен, если это останется между нами. Ближе к вечеру, когда за окнами уже совсем стемнело и в коридоре 13-й редакции стало тихо и пусто, почти как в открытом космосе, Шурик оторвался от очередной рукописи, устало прикрыл глаза, но тут же немедленно их открыл. Ему показалось, что все его бросили, ушли, разбежались по своим делам, а он тут остался совсем один, как Робинзон на необитаемом острове, или даже как маленький принт на своей планете. Маленький принц, который сам не заметил, как вырос. Где-то в подвале, конечно, корпит над своей операционной системой неутомимый гумир, но он наверняка опять ушел в работу с головой, так что можно считать, что и его тут нет. Шурик очень не любит оставаться один на один с домом мертвого хозяина. Такие моменты сразу же... Синие лепые слухи и городские легенды приобретают объём, цвет и запах и становятся уже не легендами и слухами, а самой что ни на есть правдой жизни. Скрепило где-то в коридоре дверь, Шурник вздрогну, поспешно выключил компьютер и настольную лампу, мельком взглянул на идеально чистый стол Дениса, на всякий случай проверил, закрыто ли окно, чтобы не нарваться на штрафные санкции. Затолкал рукопись в сумку и Опас лева оглядываясь, вышел в коридор. Во всех кабинетах было тихо и, скорее всего, безлюдно. Сёстры Гусевы так и не появлялись. Наташа убежала учиться, Цанит отправился на свидание, даже шеф куда-то ускользнул. Шурик мрачно шагал вперёд, в красках представляя, как он запутается в рукавах куртки в полутёмной приёмной, как несколько раз будет проверять, закрыто ли то, выключено ли всё. Все равно упустит самое главное, и завтра ему за это влетит по первое число. Заметив, что из-под двери кабинета Виталика просачивается тонкая полосочка света, Шурик решительно прибавил шагу. Следовало навести порядок и там, раз уж он против своей воли остался за старшего. Знаете, как может мгновенно преобразиться темный, таинственный, пустой дом, когда выясняется, что не такой уж он и пустой? В кабинете Виталика жизнь била ключом. Техник завершал сортировку контактов, Алёва сидел рядом, курил сигарету за сигаретой и с интересом наблюдал за его деятельностью. Вот за этим гадом мне пришлось, как сейчас помню, спускаться в метро, а у меня карточка закончилась. Так я прыгал через турникет, а потом удирал от контролёрши. И ради чего, спрашивается? Ради того, чтобы ты мою работу в утиль отправил? А представляешь, вдруг этот тип мечтает, чтобы запретили курить в общественных местах. Попытался утешить его Виталек. Может быть, нам всем очень повезло, что мы его в утиль отправили. Ну хорошо, допустим. А этот вот хотя бы, о, есть справедливость настоящей. Ну я в него с самого начала верил. Всё, закончил вредительствовать. Закончил. Погоди, да я ещё раз на них позырю, чтобы чего не напутать. Виталик внимательно проглядел на контакты, рассортированные по двум не одинаковым кучкам. Большую их часть можно было смело отформатировать и заодно выпустить в дело, а с меньшей ещё предстояло работать. Но всё это, наверное, уже завтра. Шурик стоял на пороге и улыбался. Его не замечали. Ну и пусть. Зато он был не один в этом троиценом полутёмном здании, и ответственность За невыключенные электроприборы и незакрытые окна можно будет разделить на троих. О, спаситель мира к нам пожаловал. Наконец поднял голову Виталик и предостерегающе ударил пальцем о палец, снимая защиту. Вон, полюбуйся, от какого количества бесполезной работы я тебя избавил. Мощно одобрительно покачал головой Шурик, осторожно приближаясь к столу, засыпанному контактами, как подсолнечной вузгой. По такому случаю мы идём в боулинг, за Илюлёва заливать женки, знакомиться с плохими девчонками и вообще проводить время с пользой. Ты как, Мима? Опять свою Алину выгуливаешь? Всё, мы расстались, нагнул головой Журик. Чу, давно ли и почему мы ничего не знаем? Оживился Виталик и подъехал к нему поближе на своём стуле. Ну а что мне? Плакат в приёмной повесить? Я свободен, налетай. «Отличная креативная идея, я считаю», – почесал в затылке Виталик, скачал со стула и начал оглядываться по сторонам в поисках какого-нибудь крупного листа бумаги, а также краса, кисточки, тушу ну, или хотя бы маркера. «А ты рассказывай, давай не томи». «Ну, как обычно», – скорчил рожу Шурик. «Она хочет контролировать каждый мой шаг, а ей, ну правда же, не всё можно говорить, а она требует отчёта. Ах, почему мы в субботу вечером?» как все нормальные пары, не гуляем по Невскому. Это кто это гуляет по Невскому в такое время? Удивился Лёва. Я обычно пьяный уже в берёвно где-нибудь лежу. Что тогда? Она загоняется у тебя. Не время для гуляний, когда целая ночь впереди. Под окно Виталик. Маркеры краски он нашёл и теперь пытался вспомнить, зачем он их искал. — Ну вот у нее все, все подруги гуляют по Невскому и своих парней друг другу показывают, — развел руками Шурик. Ну, — Мол, я бы с радостью лежал где-нибудь пьяный в бревно, в предвкушении целой ночи, но она хочет гулять. — Попал ты, чувак, — зевнул Виталик. — Быть бы тебе самую малость поуродливее. — Может, давай, Левоч, тебе нос сейчас по-быстрому сломает, а? — Давай я тебя лучше сейчас в челюсть по-быстрому двину, чтобы ты язык прикусил, — миролюбиво отозвался Лёва. — Я спокоен и отдыхаю, что незаметно. — Заметно, заметно. А то ведь мог бы без предупреждения в челюсть двинуть. Ага. — Нет. Ну, если надо. — Шурик выживав в ужасе, стал ощупывать свой нос. — Может быть, можно пластическую операцию сделать? Ну, под наркозом. Нет таких пластических операций, от которых люди становятся не красивее, чем были. Вернее есть, но это не твой случай. Ты на себя в зеркало часто смотришь, строго спросил Виталик. Ну, каждый день, потупился Шурик. Вроде не такой уж я и урод. Вот-вот. И это ещё очень мягко сказано. Ты слишком какой-то отфотошопленный, понимаешь? Да нет, ты что? Я не начал бы оправдываться, Шурик. Верил, верил, остановил его Виталик. Веришь, что ты не пользуешься фотошопом, а также тональным кремом, губной помадой и триммером для бровей. Тебе просто не повезло, родился слишком красивым. Бывает, да. Это дело можно исправить плохим характером, но тебе и в этом не повезло. Характер у тебя отличный, а это настораживает. Все девчонки ищут в тебе подвох потому что такое совершенство и одинокое нонсенс, понимаешь, да? И все эти Алины, Малины и остальные твои предыдущие девицы попросту дуры, потому что маленькие, вероятно, в этом их счастье и твоя беда. Какое же это для них счастье, Стревлёва? Они ж вечно его пасут и ревнуют. «А, ну да», — кинул Виталик, «точно». «Шурик Эврика, у тебя есть отличный подвох. Если ты с порога будешь заявлять, что твое время принадлежит только тебе, и ты не собираешься ни за что отчитываться, то адекватные девы потянутся к тебе нескончаемым потоком. Только успевай отсеивать. Это же более чем нормальная ситуация. Красивый, обходительный, но не постоянный». «Я постоянный», — возмутился Шурик. «Еще какой постоянный? В постоянном поиске», — вернул Лёла. «Ты им только это не скажи, а то все испортишь», — погрозил Шуреку Виталик. «Все путем, дорогой товарищ, ты очень скоро обречешь свое счастье. Женщина, у которой в жизни есть какие-то интересы, кроме того, чтобы выслеживать тебя с утра до вечера и требовать поминутный отчет, будет счастлива разделить с тобой все, вплоть до прогулок по Невскому, в то время, которое вы оба сочтете удобным для себя». Всё-таки я тебе сейчас в челюсть дам. Лениво произнёс Лёва, но с места не сдвинулся. У тебя всё так ловко, всё так по уму. Ты что, типа, связал все свои страсти в узел и закинул на гору Фудзи? Чего? Чего я связал в узел? опасливо переспросил Виталик и в ужасе начал себя ощупывать. Ну, страсти. Просто у меня так захотел, действую. Часто поэтому вляпываюсь. Вот и Шурик тоже такой. Да, я не такой. Ну, то есть, да, по большому счёту такой же, привыкнул Шурик. Такой же, такой же, заверил его Лёва. Ты нормальный, потому что пацан, а этот, значит, обдумывает всё аккуратненько, просчитывает, а только потом уже идёт и получает всё готовенькое. Не надо меня бить, ребята, как-то вдруг сразу погрустнел Виталик. Я боюсь. Вот и правильно боишься. Покашачий потянулся лёва. Сейчас мы тебя слегка отделаем, как говорит Галина, больно, мучительно, но без серьёзных травм. Да оставь его. Он же не виноват, что мы такие, а он другой, вступился за техника Шурик. Да не вас я боюсь, отмахнулся Виталик. Ну бейте, если думаете, что после этого мегагероического поступка вам отдадут лучшую женщину планеты. Я боюсь увязнуть в отношениях, по уши увязнуть и потерять при этом себя. Поэтому всё заранее просчитываю и оттуда, где есть шанс капитально втюриться, бегу бодрым маршем. Да. Ну и вот, значит, зачем у меня на руках этот дурацкий маркер? Может, мне кто-нибудь сказать? Ай, хрен быть с ним. В боулинг мы стало быть втроём идём, да? Я тогда сейчас Лисхен позвоню, чтобы она ещё пару подруг прихватила. Ну, мало ли там что. А не надо ещё одну дорожку заказать, забеспокоился Шурик. То есть, давай я сам её закажу. Но если я всех обременю, то и ладно, могу обойтись. Какую тебе дорожку, приятель? Ты играть идёшь или знакомиться? удивился Виталик, выуживая из кармана мобильный телефон. Садишься за столик, заказываешь пиво, можешь его даже не пить. Мест за столиком хватит на всех, гарантирую, а до буллинга дело может быть и вовсе не дойдёт. И всё-таки в одном я тебе завидую, не унимался Лёва. Ты сразу видишь, что за человек перед тобой и понимаешь, чего от него ожидать. Ничего подобного, помахал телефоном в воздухе Виталик. Я вижу только всё плохое, что есть в человеке, а вот Шурик, например, наоборот, видит в нём всё хорошее. Да одинаково мы видим, что ты придумываешь, смущённо отмахнулся Шурик. А всё в целом кто-нибудь видит вообще? Заинтересованно спросил Лёва. Такое, наверное, только Даниилу Юрьевичу по силам. Да нет, зачем ему? Удивился Металик. Он видит самое главное, а хорошее оно или плохое, ему до лампочки. Всё в целом, наверное, только Кастор видит. Замечали, как он глядит на вас, как на актёров, только что отыгравших пьесу, которую он сотню раз уже смотрел. А мне кажется, что он глядит на нас с таким добрым, что ли, умилением, вмешался Шурик. От чего бы ему не умиляться по-доброму, не стал спорить Виталик. Мы же зайчики такие, отыграли пьесу как надо, не налажали, от себятины не добавили. К тому же, глядит -то он всегда по-доброму, а про себя, может быть, думает. И как я только умудрился взять на работу такое сборище щеньдятлов. Ещё ласквено на нас смотрит, а мы только клювами пощёлкиваем. — Да уж ты прав. Шурик видит в людях всё хорошее, а ты всё плохое, — ухмыльнулся Лёва. — Давай уже звони своей Лисхен, а мы пока, как сказано в инструкции, закроем окна и обесточим помещение, чтобы не доставить цианидушке удовольствия нас штрафануть. — Фиг ему, а не наши кровные денежки, — поддержал его Шурик. — Кстати, я уже половину помещения закрыл и обесточил. Собственно, на подобный здоровый протест Константин Петрович и рассчитывал, когда, отчаявшись приглядывать за своими безалаберными коллегами, пообещал с особой жестокостью штрафовать их за несоблюдение изобретенных им правил техники безопасности. Константина Петровича так давно не приглашали в гости, что он даже немного растерялся: как следует себя вести с Машей и её матушкой, что принести с собой: цветы, бутылку вина, цветы и бутылку, коробку конфет или ничего не приносить, а заказать доставку цветов с курьером, а деньги, сколько это всё может стоить? Да ладно деньги, но вдруг так никто уже давно не поступает. В последний раз Константин Петрович был в гостях ещё в институтские годы. Сень компания они загрузились в автомобиле и поехали на дачу к очень богатому и популярному старшекурснику. Тот легкомысленно пригласил человек 40, а те в свою очередь позвали с собой ещё столько же. Приехали, расположились, выпили слишком много, потому что не все ещё научились рассчитывать свою дозу. Багачка автомобилистов в трезвых изывх разобиделась и уехала. Остальные разбежались по комнатам и продолжали веселье. И только Костя Рублёв всю ночь ходил из комнаты в комнату с калькулятором, вышитывая алгоритм, по которому всех гостей можно разместить по оставшимся автомобилям и вывести сдачи в один заезд. Гости почему-то очень не ведовали и выступали решительно против такой заботы. Самое обидное, что Кощей высчитал таким. Вернее, самое обидное в том, что высчитав, немедленно улёгся на веранде и уснул и всё забыл. Под утро его увезли с дачи на первом же автомобиле и больше никогда не приглашали на такие сборища, и вообще никуда не приглашали. В конечном итоге он остановился на букете и бутылке вина, выбрав что-то умопомрачительно дорогое, расплатился, стиснув зубы и решительно зашагал в сторону дома Белогорских. Ну вот, я же знала, что он придёт, радостно возвестила Елена Васильевна, впуская гостя. Она всегда знала обо всём. Я знала, что тебя уволят обругают в очереди, обманут на рынке, не позовут на свадьбу соседки или я знала, что ты сдашь этот экзамен на пять, найдешь потерявшуюся сберкнижку, успеешь на поезд и избежишь неприятностей. Чтобы не случилось в маршеной жизни, мать знала это заранее.